Глава первая. Борьба за кубок. Первый раунд. Шины взвизгнули, когда наш Субарик летел на территорию заброшенного керамзитного завода. Мгновение, и рядом затормозила черная Тойота. Даже в темноте было видно, как помрачнело лицо Уромки. Ромки. Грёбаные даблы! Догнали все таки На выход! Оборвала я его. толку то от его рогани. Надо быстрее на локацию мчаться. Мы выскочили из машины и побежали к полуразрушенному зданию. В боку ужасно кололо. Набегались мы за сегодняшнюю игру так, что сил почти не осталось. Под камуфляжной курткой чесалась вспотевшая спина. Тяжелые берцы натерли ноги, а мышцы отказывались работать. Но это все было ерундой по сравнению с тем, что сегодня мы могли победить. Осталось только найти код раньше, чем даблы, с которыми мы шли нос к носу. «Рома, ты на первый этаж?» Бросала я указания на бегу. «Я на второй, Локи на третий». «Формат?» «Тяжело дыша?» — переспросил Ромка. «Формат кода слова?» «Понял, принял». Я помчалась на второй этаж. Любимый фонарик удобно лежал в руке и давал ясный, но не слепящий луч света, которым я на ходу обшаривала стену. На керамзитке я оказалась не впервые и знала, где лестница. Помнила даже, что там провалившаяся ступенька. Успела аккуратно ее перешагнуть, когда меня буквально смела с ног огромная туша и, обгоняя, взлетела выше. «Ну, конечно». Мистер Дарк собственной персоной. «Осторожнее, козел, Прошипела я ему в спину. «Какой же все таки придурок этот Дарк? Кстати, без понятия, как его зовут по-настоящему. Никогда не интересовалась». Пока я быстро осматривала стены, капитан соперников ошивался поблизости. «Чего приклеился?» Кинула я на него недобрый взгляд. Выглядел он, конечно, жутковато. Выше меня на голову, лицо мрачное, грубое, будто вытесанное из камня. Губы скривились в усмешке. Кот ищу. Ищи на другой стене. Огрызнулась я, начиная нервничать. Сама там ищи. Лениво парировал Дарк, по-прежнему следуя за мной, как привязанный. Я тщательно изучила еще один кусок стены. Провела фонарем вокруг балки, присела и заглянула под подоконник. Сердце пропустило удар, потому что вот он родненький, мелкими буковками, черным маркером. В начале стоял код сегодняшней игры. ЕН-369. А рядом код, который закрывал этот уровень и открывал дорогу к победе. Слово поросеночек. Сегодняшняя игра называлась Домик в деревне. Так что фантазия организаторов меня не удивила. Сделав вид, что ничего не заметила, я продолжила осматривать стену. «Блин, что же делать?» «Код можно передать нашему штабу, ребятам, которые сидят дома у компьютеров. Они вобьют его на сайте и закроют уровень. Но Дарку услышит, если я начну звонить. Обычно мы висим со штабом на линии. Это гораздо удобнее и быстрее». Но сегодня штабные у нас были в дефиците, их не хватило бы на всех полевых игроков. Выбежать на улицу и позвонить оттуда могу не успеть. Дарг довольно опытный игрок, хоть и редкостный мудак. Он уже находится рядом с местом, где кот, а значит, найдет его очень скоро. Тем более, что тот несложный. Что ж, оставался только один вариант. Быстро достав телефон, я открыла страницу сайта и, путаясь в буквах и неудобной мобильной версии страницы, стала вбивать код сама. Дарк все понял сразу же, едва я схватилась за мобильник. Коршуном нырнул под подоконник, заметил написанное слово и заорал в наушник своему штабу. «Поросёночек! Дебил, это код, вбивай скорее!» Но пока они там координировались, система уже приняла мое сообщение. Уровень закрылся и на экране разноцветными огоньками высветилось. «Поздравляем! Вы заняли первое место!» «Еноты!» — заорала я своим. «Ап!» «Примечание!» «Так игроки говорят, когда код принят и уровень пройден!» И счастливо захохотала. «Мы вас сделали, Дарк!» «Так классно мне давно не было!» Я вопила от радости и прыгала, а когда прибежали парни, с разбегу бросилась Ромки на шею. «Мы первые!» «Да? Супер!» Его руки на секунду прижали меня к себе и тут же мягко отстранили. «Кто кот нашел? Локи?» «Нет». Локи, наш самый лучший полевой игрок, улыбался своей едва заметной теплой улыбкой. Куся нашла. Куся – это я. Вика. Викуся. Здесь чаще называли Кусей, потому что у меня ник такой в игре. куся Кукуся Глупо, согласна. Но когда я регистрировалась, не думала, что настолько серьезно увлекусь ночными экстремальными играми. А потом меня уже все знали под этим именем, и менять его не имело смысла. На мгновение мне стало обидно. «Почему Рома считает, что только Локи способен найти код?» «Да, я, конечно, единственная девушка в команде, но неплохо играю. И вообще, я на минуточку их капитан!» «Кстати, не хочу прерывать ваше веселье, но вы вторые!» Спокойно сообщил Дарк, глядя на наше ликование. «С чего это?» Изумилась я. Мы закрылись позже вас на 30 секунд, но у нас еще бонус. Какой нахрен бонус? – прорычал Рома. Я невольно залюбовалась им. Худощавый, гибкий, ему безумно шла камуфляжная форма. Зеленый шикарно смотрелся с его смуглой кожей и черными волосами. А когда Ромка залился, то становился еще краше. Вот как сейчас. Я просто глаз от него не могла отвести. В игре был штабной бонус на пять минут. Снисходительно объяснил нам Дарк. И за этот самодовольный тон его хотелось убить. Мои ребята его разгадали. Так что когда все закончат игру, нам начислят дополнительное время. И по итогу мы будем первые, а вы вторые. Локи пожал плечами. Он как будто и не особо расстроился. Он больше любил сам процесс игры, а на результат ему, в общем-то, было плевать. Но не плевать было Роме, а значит и мне. Под насмешливым взглядом Дарка я набрала номер нашего штаба. Переждав крики и поздравления с того конца трубки, я спросила. «Вы бонус взяли?» «Нет», – с досадой ответил Артемыч. «Я и так его крутил, и эдак не берется". Вот скажи мне, что курили авторы, когда его придумывали? Наверняка грибы какие-нибудь. Да фиг с ним, Кусик, мы же первые. Знаешь, Адаблы как-то взяли этот бонус. Ледяным тоном остудила я его радость. Так что поздравляю со вторым местом. Не дожидаясь ответа, нажала отбой и громко, с чувством, выматерилась. Дарк восхищенно присвистнул а Ромка бросил на меня раздраженный взгляд. «Да, да, я помнила, что ему не очень-то нравились матерящиеся девушки. Но простите, я что, не человек? Почему мужикам можно так выражать эмоции, а мне нельзя? Что я должна была сказать? Я ошеломлена. Какая досада, господа, что мы так опростоволосились!» Принимаю поздравления с первым местом. Мерзко ухмыльнулся Дарк. «Отличное начало борьбы за кубок, не правда ли? Уже готовишь свои коленки?» За его спиной собралась вся команда дабл-ядь. Одни парни, конечно же. И то, как сочувственно они на нас смотрели, особенно на меня, ранило гораздо больше, чем издевательски рыжачих капитана. Ромка, выругавшись сквозь зубы, развернулся и направился к выходу. Локи с неизменной улыбкой пожимал соперникам руки. У него с ними хорошие отношения. Я же постаралась удержать лицо. Ослепительно улыбаясь, поздравила ребят с победой. И напомнила им, что это только первая игра из кубковой серии, и больше им так не повезет. «Эх, Вика, такой хорошенькой девчонки, как ты, и проиграть не стыдно». Многозначительно поиграл бровями Потапчик. Я вздохнула. Господи, вот же бабник! В нормальной жизни я и правда не урод, блондинка средней симпатичности. Но сейчас до хорошенькой девчонки мне было как до луны. Грязная, потная, ненакрашенная, к тому же в бесформенном камуфляже. На мой лилипутский рост и скромные объемы нереально найти форму по размеру. Не то чтобы остальные выглядели лучше, но мужикам, в отличие от меня, как-то идет вся эта грязь. Они от нее только брутальнее смотрятся. Вдруг я поняла, насколько устала. Ужасно захотелось спать. «На финиш едете?» Не отставал Потапчик. «Посмотрим». Бросила я. Локи пошли в машину. Обратно ехали в гробовом молчании. Ромка на финиш не захотел, и я решила тоже отказаться. Что мне там без него делать? Поэтому Саша, наш водитель, забросил нас домой. Благо, живем в одном дворе. На улице светало, а мы с Ромой сидели на скамеечке у его дома. Он курил, я искоса на него посматривала и мысленно умоляла. «Позови меня к себе, ну, пожалуйста» хотя бы на чай. Так хорошо было находиться с ним рядом во время игры, что я не была готова расстаться сейчас. Я ни с кем больше не испытывала такого удивительного чувства близости. Смотрела на него и словно увязала в тягучем физическом желании, как бабочка в янтарной смоле. Никому меня еще не тянуло так сильно. Ладно, Вик, пошли спать. Вздохнул Рома и потушил сигарету. Видимо, имелось в виду, что спать мы пойдем каждый в свою квартиру. Что ж, печально. На великах поедем кататься завтра. В смысле, уже сегодня. Поправила я саму себя со смешком. Пока не знаю. Не стал ничего обещать Ромка. Обнялись на прощание. Я, как всегда, потянулась к нему с дружеским поцелуем, а он, как всегда, подставил мне щеку. И я поклялась себе, что выиграю этот треклятый кубок, хотя бы для того, чтобы он, наконец, посмотрел на меня другими глазами, увидел, чего я стою, понял, какая я классная и необыкновенная. И сейчас, в пять утра, на этой скамейке под нежными рассветными лучами которые безжалостно высвечивали нашу пыльную форму и заляпанные грязью ботинки, мне даже показалось это вполне реальным. Игра номер один. Домик в деревне. Топ-5. Первое место. Команда W. 20 очков. Второе место. Команда еноты. 15 очков. Третье место. Команда «Бельдяшки». 12 очков. Четвертое место. Команда «Алканавты». 10 очков. Пятое место. Команда «Офисный планктон». 8 очков.